Глава 15. Я действительно верю, что люди начинают осознавать реальность энергетического кризиса, заметил Руф Голдман, переворачивая страницу воскресного выпуска Chronicle West. Если бы они слушали папу, заявил Бенджи, они бы поняли это раньше. Все засмеялись. Спасибо, кивнул ним Бенджи. Ценю твою лояльность. Леа добавила: Папа считает, что ты реабилитирован. "Эй!" воскликнула Руфь. Уроки лексики, очевидно, приносят плоды. Лев вспыхнула от удовольствия. Было воскресное утро, и вся семья собралась в спальне Нимы и Руфи. Руфь была еще в постели. Она только что покончила завтраком, который ей принес на подносе Ним. Она встала пораньше, чтобы приготовить яйца по на солонении, любимое блюдо всей семьи. Два дня назад Руф прилетела из Нью-Йорка после второго визита в институт слоун Кэтеринг. До сих пор лицо её оставалось бледным, и под глазами четко вырисовывались темные круги. Она призналась, что испытывает небольшую боль, побочный эффект от процедур. Она явно устала. прошло ещё недостаточно времени, чтобы можно было оценить эффективность лечения. И через три недели ей предстояла еще одна поездка в Нью-Йорк. Однако Руф бодрилась. Врачи, с которыми она говорила, выразили надежду на полное излечение. Ним в свою очередь рассказал ей о том, что со среды начнутся периодические отключения. "Нет проблем", сказала Руфь. Мы просто заранее всё спланируем. Да и мама будет приходить помогать мне. Послушай-ка. Руф откнулась в первую полосу Chronicle West и начала читать вслух. Борьба за энергию. Наша газета, стараясь быть честной и откровенной в своём мнении, признаёт, что осмысливает по-новому некоторые позиции, на которых мы стояли в прошлом. Как и многие другие, мы противились развитию ядерной энергетики. Обеспокоенные возможностью выбросов в атмосферу, мы связывали себя с оппозицией угольным электростанциям. Мы поддерживали тех, кто сопротивлялся строительству дополнительных дамб для гидроэнергетических проектов, под предлогом того, что живой природе, особенно популяции рыб, может быть нанесен ущерб. Мы критиковали строительство геотермальных установок Апасея, что они расстроят экономику туристических зон. Мы не собираемся приносить извинения ни по одной из этих позиций. Наши убеждения были и остаются во многом прежними. Но в целом мы вынуждены согласиться с электроэнергетическими компаниями Калифорнии, когда они утверждают, что у них связаны руки и потому они не могут удовлетворить наши же собственные потребности в энергии. Вместо того, чтобы идти на разумные компромиссы там, где это следовало, Мы говорили нет на любые их предложения. Давайте вспомним об этом, когда в следующую среду погаснет свет. Как говорится, за что боролись, и тем не менее, пришло время для серьёзной переоценки некоторых устоявшихся взглядов, как собственных, так и отличных. Вот, Руфьет положила газету в сторону. Что вы все об этом думаете? Я думаю, им следовало упомянуть папу, сказал Бенджи. Руф нежно потрепала его по голове. Гладко стелит, прокомментировал Ним. «Вот только опоздали они с этим лет на пять». А меня это всё не заботит, сказала Руф. «Наверное, должно, ну уж, как есть. Всё, что меня сейчас волнует это находиться дома и любить вас всех. Днём, несмотря на то, что было воскресенье, Ним отправился на работу, слишком многое оставалось не сделанным. После трёх дней эпизодических отключений энергокомпания вступала на новую, неисследованную территорию. Как сказал главный диспетчер, когда Ним зашёл в центр управления энергопотреблением: "Мы предполагаем, что всё пойдёт гладко, и со своей стороны сделаем всё возможное для этого". Но всегда есть фактор Н, мистер Голдман, для неожиданностей. Я нередко попадал в чрезвычайные ситуации и знаю, что сюрприз может поджидать нас где и когда угодно. У нас уже было довольно много неожиданностей, отметил Ним. Всегда найдётся место для ещё одной сэр, а то и двух, бодро сказал диспетчер. Во всяком случае, я так это вижу. Оже по дороге домой, о нём о предстоящей неделе и диспетчерском факторе н Через час или два после того, как Ним направился домой, Гёрго Сэрчемболт покинул свою квартиру в Нордкасле. До вторника, на который он планировал операцию, оставалось всего ничего. И Георг чувствовал себя более взвинченным, чем во все время пребывания в подполье. На каждом углу ему мерещились слежка и преследование, он начал пугаться собственной тени. Все, конечно, оборачивалось игрой воображения. Без всяких осложнений он раздобыл достаточно продуктов, чтобы продержаться до отъезда в сторону Ламисьен. Заодно он прикупил воскресные газеты и по пути домой. опустил в ящик конверт с этой дурацкой анкетой ГСПЛ. Гёргер заколебался поначалу, стоит ли отправлять письмо. Но увидев, что воскресная почта уже в ящике, и новой выемки не будет до утра понедельника, он все же опустил конверт.